Покинет отель. Престон осознал, что новая работа наскучила ему до отчаяния. Он занимался ею всего два дня, но бумагам, с которыми следовало ознакомиться, не было конца. Он пошел в буфет, сел за столик и всерьез задумался, не уйти ли в отставку раньше времени. Но тогда возникали две проблемы. И человеку за сорок... Ему нелегко найти хорошую работу, к тому же специальность Престона вряд ли могла заинтересовать крупные компании. И еще ему не хотелось подвести Сэрдернера Хемингуса. Хотя Джон прослужил в Мип 5 всего 6 лет, старик неизменно ему благоволил. Престону нравился сэр Сэрдернер, которого теперь многим хотелось выжить со службы. Последнее слово в выборе начальника ми 5 или шефа М6 принадлежит так называемым мудрецам. Для М5 это несменяемый помощник министра НПН внутренних дел, главы министерства, курирующего спецслужбу. НПН обороны, секретарь кабинета министров и председатель объединенного разведывательного комитета. Они рекомендуют кандидата министра внутренних дел и премьеру. Те выносят окончательное решение, но случаи, когда их мнение расходилось с мнением мудрецов, чрезвычайно редки. тем, как мудрецы соберутся, будущих кандидатов обсудят в клуарах, на обеде в клубе, за рюмочкой в баре, шепотом за чашкой кофе. Когда выбирают главу МИ-5, обычно советуются и с шефом тис. Однако на сей раз этого не будет. Сэр и сам собирается в отставку, потому вряд ли выскажется против любого кандидата на пост руководителя соседней спецслужбы. Ведь ему, с новым генеральным директором М5, работать уже не придется. Среди людей, к мнению которых мудрецы прислушиваются особенно, будет и сам уходящий на покой глава М5. А такой благородный человек, как Дарнард Хеммингс, Перед провести жеребьевку среди глав шести кустов разведслужбы, и результаты ее могут заставить его действовать вопреки собственным желаниям. Не зря же Брайан Харкурт Смит, пользуясь частыми отлучками шефа, расставлял на руководящие посты в МИ-5 своих людей. И тестер не сомневался уйти раньше сэра Дёрнерда, присоединиться к двум трем служащим МИ-5 которые перешли на гражданку в последний год. Означало лишь обрадовать Аркурд Смита. «Фиг тебе, слуг сказал Престон, сидя в полупустом буфете, никому лично не обращаясь. Я остаюсь. Пока Престон обедал, Петровский съехал из отеля, пополнив багаж большим чемоданом с одеждой купленной и в свече. Дежурному он сказал, что отправляется в Норфолк, а письма, если придут в гостиницу на его имя, просил сохранять. Потом он позвонил страховому агенту, узнал, что страховка на мотоцикл оформлена, и попросил не отправлять её, вызвался заехать сам. Не откладывая дело в долгий ящик, Петровский повидался с агентом, а под вечер отправился в Cherry Hayes 12 где до глубокой ночи просидел над одноразовыми блокнотами, подготовил шифровку, которая не по зубам ни какому компьютеру, ведь всякая ЭВМ, сколько бы совершенной она ни была, декодирует шпионские сообщения, основываясь на выявленных взаимосвязях и повторениях. Однако, если воспользоваться одноразовым блокнотом, а шифровку сделать как можно короче, взаимосвязи и повторения удастся полностью избежать. Субботу утром Петровский поехал в Третфорд, оставил машину в гараж и на такси добрался до Стоу-маркета. Там он с заверенным чеком оплатил мотоцикл окончательно, переоделся в туалете в кожаный костюм, надел шлем, он привез все это с собой в сумке. Сунул брюки, куртку и ботинки в корзину и уехал. Путь был не неблизкий, занял несколько часов. Лишь под вечер Петровский вернулся в Стетфорд. Переоделся, пересел в автомобиль и не спеша двинулся в Cherry Hayes Close, куда приехал за полночь. Его никто не видел. А если бы и видел, то подумал